Глава двадцать Магия воздуха. «Терпеть не могу незваных гостей!» — повторил Фреон. «Придется звать моих слуг и телохранителей!» Колдунья развела руки в сторону, потом трижды хлопнула в ладоши, да так звонко, что у меня зазвенело в ушах. «Убейте их!» — закричала ведьма, обращаясь непонятно к кому. От вопля колдуньи статуи рыцарей и прекрасных дев спокойно стоящие на крыше зашевелились, Начали встряхиваться словно мокрые псы, избавляясь от каменных оболочек, освобождая то, что пряталось под безобидными фигурами монстров с безобразными мордами, кривыми когтями и сложенными за спиной крыльями. Я положил руку на Эфес меча, но пока не обнажал клинок. Огневко с некоторым недоумением смотрел на чудовищ, перетаптывающихся на месте, и неспешно расправляющих крылья. С летучими тварями ему еще драться не приходилось, но жеребец не испугался. а Готовился биться, только еще не решил, а как именно. Да и я пока не понимал, как воевать с крылатыми монстрами, особенно если они станут атаковать одновременно. Прикинув, они лучше ли мне вскочить в седло? Нет, с этими бестиями нам жеребцом лучше иметь свободу маневра, а мне еще и две свободные руки». Ух ты, а у них еще и крючки на кончиках крыльев. Я подмигнул к гнедому. Начнем? А уж там как пойдет. Сколько тут штук? Не то десятка, а может и дюжина. Но Макс сделал шаг вперед, решительно отстранил меня в сторону. — Ну-ка, молчонка, не мешайся под ногами, когда взрослые ссорятся, — приказал Адрин, а потом показал кулак гнедомы. — И ты тоже не лезь, понял? А иначе не посмотрю, что рыцарский конь. А всыплю тебе по рыжей заднице. Отойдите-ка оба подальше, чтобы мне под руку горячую не попасть. Гневко обалдел от подобной бесцеремонности и хамства, открыл от изумления пасть и посмотрел на меня. И го-го! — возмущенно бросил боевой друг. Ни в коем разе, — слегка испугался я. Подумаешь, обозвали задницу рыжей вместо гнедой. Только этого сейчас не хватало, чтобы Гневко принялся учить волшебника хорошим манерам. На моего жеребца магии тоже не действует, но лучше не рисковать, да и союзник нам позарез нужен. «Слушайся, дядя волшебник, он старше, он еще мамонтов видел», — наставительно произнес я, и, взяв коня за уздечку, вместе с гневко, попятился назад. Я прикинул, что волшебник примет на себя основной удар, а мы с жеребцом остаемся на флангах и бьем тех, кто прорвется. Монстры, отталкиваясь лапами от крыши, Один за другим взмывали в воздух, выстраиваясь в линии, а потом в полете перестраивались в полукруг. Мак, сделав еще один шаг вперед, вдруг сделался выше ростом, шире в плечах. Старый дорожный плащ превратился в мантию, а на голове вместо потертого берета сама собой появилась шляпа, украшенная перьями и яркими драгоценными камнями. Когда до монстров оставалось каких-нибудь десять ярдов, А я уже вытащил меч, готовясь рубить самого неосторожного. Старый маг скинул ладонь к монстрам и сказал несколько слов на неизвестном мне языке. радар Венур, Фарди, Глеумску!» Волшебник произносил странные, явно магические слова, сдержанные просто, без надрыва, без малейшего пафоса, словно бы обращался к малознакомому, но неприятному субъекту. Но от этих слов летающие монстры остановились, а передний, ближе всех подлетевший к магу, вдруг взорвался, словно воздушный пузырь, проткнутый раскаленной иглой. А шметки, разлетаясь по сторонам, ударялись в тела и крылья сородичей, отчего те тоже начали лопаться, передавая свою гибель другим. «Спускайся вниз», — потребовал Адрин от колдуньи, по-прежнему стоявший на балконе и в немом удивлении взирающий на уничтожение своих слуг и телохранителей. Но Фриона не пожелал так просто сдаться. В чистом небе вдруг появилась свинцовая грозовая туча, от зимой-то, из которой в нашу сторону полетели молнии, а штуки три вонзились неподалеку от нас, подпалив старые листья, устилавшие двор. Не к месту вроде бы, но я опять удивился наличию здесь разных сезонов. За воздушной стеной царит зима, в роще стоят летние осиновые тополя, а тут не то весна, не то осень. Гневко, услышав раскат грома, от удивления присел, да и я забеспокоился, глядя, как клубится дым по земле. Но маг только помахал указательным пальцем и спокойно сказал «Эк, Тумиин!» И тут же тучка пропала, словно ее и не было. Огонь потух, и даже разворошенные листья заняли свои собственные места, словно над ними прошелся с граблями садовник. Волшебник, вздохнув, как вздыхает взрослый, глядя на неумелые и нелепые проделки ребенка, сказал Реона, лучше бы ты спустилась и не тратила мое время. Пойми, Дуреха, твоя смерть неизбежна, а у меня еще много дел. Но колдунья не унималась. Из-под земли начали вылезать тонкие белесые корешки. Извиваясь, как змеи они устремились к нашим ногам, пытаясь оплести их. Но до старого мага корни так и не доползли, а корешок первым ринувшийся ко мне, наткнувшись на мой сапог, неожиданно сник, застыл и словно бы задеревенел, остальные, тоже пытавшиеся завладеть моими конечностями, резко сменили курс и поползли в сторону Гневко. Я обнажил меч, желая помочь другу, но гнедой, коротким ржанием, попросил не мешать, принимаясь увлеченно давить копытами на ползающие отростки. Гневко вошел в азарт, пустив в ход не только ноги, но и зубы. Право слово, для моего жеребца это не более чем развлечение. Что там для боевого коня какие-то корешки, если мы с ним как-то попали на настоящую змеиную свадьбу? Вот там было действительно страшно, когда нам пришлось скакать по колыхавшимся клубкам, норовившим вцепиться и в жеребца, и в меня. Зато есть что вспомнить. Главным образом то, как мы с жеребцом героически улепетывали, передавив по дороге десятка два, если не больше присмыкающихся, Уцелевшие корни втягивались обратно в землю, оставив поверх несколько погибших отростков, напоминавших мертвых змей. — Нет, ты меня утомила, — капризно сказал старый маг, вновь взывая к Фрионе, а потом перешел на колдовство. — Комдухингат! Куйдут! Мид! Видимо, противиться этому заклинанию колдунь не смогла, поэтому вышла наружу. Теперь она выглядела не как прекрасный фройленд а как солидная фрау, рослая и статная, с темными волосами, уложенными в высокую прическу. Возможно, именно такой она и была в той пещере, жаль, в темноте не мог рассмотреть. Представительности колдуньи придавал еще и красивое красно-черное платье, сшитое по последней моде. Или по предпоследней. Что-то такое я видел в Севре, но за время появления не ручаюсь. «Я и не знала, что ты до сих пор жив», — усмехнулась ведьма. Если бы знала, то подождала бы еще лет сто. — Лучше бы ты сидела в своей норе и не тревожил честных людей, — хмыкнул маг. — Вроде бы только что говорил, что у него времени мало, а теперь решил поболтать. Впрочем, пусть болтает, мне интересно послушать. — Кого честных? — Усмехнулся колдунья, кивнув на меня, спросил: Ты называешь честным убийцу десятков людей? — А ты что, за мной могила считал? — усмехнулся я. Не нужно считать могилы за тем, у кого за плечами виднеются мертвецы. Ишь ты какая глазастая, покачал я головой, но все равно считать не умеешь. Если бы внимательно смотрел да посчитал, так увидел бы, что за мной не десятки покойников, а сотни. Подожди, принц, остановил меня старый маг, отчего-то обратившись, по тому титулу, который известен в этих краях только трем людям, да одному домовому. Никогда не спорь с женщиной перед тем, как ее убить. Да я вроде бы никогда с женщинами не спорю, но разве что с Кейтрин, так это было давно. И женщин вроде еще ни разу не убивал. Но ведьма, стерва старой сумел таки наступить на больное место. Я ведь действительно в последнее время слишком много думаю о старых делах и о трупах, что за собой оставил. А думать о таком не стоит, можно свихнуться или уйти в монахи. А ведьма тем временем начала допрашивать Адрина. — И ты тоже честный человек? — Или не человек? — Вот и проверим, — усмехнулась ведьма. — Я помню, что магия воздуха тебе так и не поддалась. Старый маг тяжело задышал, закашлялся и, схватившись за грудь, начал раскрывать рот, словно карась, вытащенный из воды. — пытаясь вдохнуть поглубже, но воздуха не хватало. Маг упал на колени. «А выкачать?» Дальше сказать ведьма ничего не успела, потому что первый серебряный нож вонзился ей в правый глаз, второй — в левый, а оставшийся я засадил в грудь. Зря, что ли, трактирщик из безымянного поселка подарил мне часть наследства своего папаши. А вот сегодня я прихватил эти ножи с собой. Ведьма успела что-то выкрикнуть, потом застонала и заскулила от боли и начала таять, словно снежный ком, положенный на горячую плиту». Раздался грохот обвалившихся камней. Я поднял глаза и увидел, что рушится прекрасный дом из белого мрамора, превращаясь в песок, а потом вообще в пыль. А вместо ведьмы лежал скелет с пожелтевшими от времени костями, видал я такие в старых могильниках, зато с прекрасно сохранившимися зубами, белоснежными и ровными. Ножи, воткнутые в глазницы и застрявшие в грудине, принялись чернеть прямо на глазах. Серебро все-таки губительно для любой нечисти, включая колдуней, использующих черную магию. Сильная ведьма, с уважением сказал старый маг, сумевший таки отдышаться и встать на ноги. Еще немного, и мне бы конец. Ведьма сумела выкачать воздух из твоих легких, поинтересовался я. Видя изумленные глаза Адрина улыбнулся. Фреон успел сказать нужное слово, а дальше догадаться несложно. Не выкачала» но прекратила доступ воздуха в мои легкие», — сообщил маг. «Я бы прожил не больше двух-трех минут, зато получил важный и очень нужный урок. Не нужно быть слишком суммы уверенным. Понадеялся на новые заклинания, но уделял мало внимания магии стихий. Благодарю вас, принц». Странно, но маг не выглядел ни удрученным, ни растерянным. Такое впечатление, что он был рад тому, что едва избежал смерти. — Да, странный народ этот, маги. — Что с ней делать станем? — кивнул я на скелет, продолжавший скалиться наверхненькими зубами. Адрин не торопился с ответом, но вмешался гневко. Гнедой мотнул башкой, фыркнул, а потом поставил передние копыта на череп колдуньи, притопнул, а потом вдумчиво пристукнул вторым копытом по грудине ведьмы, потом еще разок. — Мудрый у вас жеребец! — Мыкнул маг, разглядывая мелкое крошево, в которое превратилась ведьма. Посмотрев на гневко, сказал, — Прости, дружище, если я тебя чем-то обидел. Мой боевой друг тряхнул гривой, кивнул, давая понять, что извинения приняты и все обиды забыты, а я спрятал улыбку. Маг, он тоже не глуп, понял, что гнедой затаил обиду за рыжую задницу или лелеет желание расквитаться. Гневко, конечно, лупить копытом по голове не стал бы, но куснуть или врезать пониже спины запросто. — Прион не возродится? — поинтересовался я. — Слышал, что однажды ее уже убивали. — Не совсем так, — ответил Адрин. — Ее не убили в том смысле, который вы в него вкладываете. Волшебницу убили как мага, в том смысле, что лишили магической силы. Обычно колдуны после этого долго не живут. Но она выжила и даже сумела установить свои умения, констатировал я. Ну что вы, какие умения? Хорошо, если четверть от прежнего. В свое время Фреона была необычайно сильной колдуней. 800 лет назад понадобились усилия десяти магов, чтобы сковать ее и лишить сил. Если бы я считал, что воскресла прежняя ведьма, то не полез бы один. Мне стало немного обидно. Полез один, а нас с гнедым он не считает. «Не обижайтесь, принц, но я не смог сразу оценить всей ваши силы и мудрости», — повинил сумак. «Если бы не ножи, я был бы уже мертв. Возможно, что и вы тоже». «Го-го-го», — -го", заржал Гнедой, явно насмехаясь над старым волшебником. «Согласен», — кивнул Адриан, прекрасно поняв, что сказал конь. «Нет, я все-таки уважаю старика. Как-никак он первый, кто сумел поговорить с моим конем». Все остальные воспринимают речь Гнедоу как обычное ржание. «Для тебя с принцем ведьма не страшна, а вот если бы она догадалась вооружить подручных, обычных людей, не оборотней, луками или арбалетами, так что, дорогие мои, не считайте себя бессмертными и неуязвимыми». Это он к кому обращается? Я решил ответить и за себя, и за коня. «Так ведь не догадался же! Как говорят, сделал бы, но...» То самое не мешает. Мы все, господин Мак, задним умом крепки. И ведьмы не исключение. Вполне возможно, не стал спорить Адрин. Вы, принц, разочаровались во мне? Я тут наговорил не ведь что. А вам пришлось спасать глупого старика? Разочарован ли я? Да я вроде особо никем никогда и не очаровался. Но обижать волшебника не хотелось, я сказал. Мне понравилось, как вы отнеслись к к своему несчастью, неудаче, не знаю, как правильно сказать. — Вы хотите сказать к моему поражению? — усмехнулся Мак. — Не поражению, — решил я не согласиться. — Поражением это было бы, если бы мы с вами лежали дохленькими, а ведьма стояла над нами хохотала. Есть у нее склонность к театральщине. Но это мы стоим над ее останками, а не наоборот. «Мне доводилось участвовать в сражениях, когда наш полк был на голову разгромлен противником, но появление свежих сил преломляло ситуацию. И что нам с уцелевшими товарищами следовало, плакать и стенать? Нет, мы тоже праздновали победу». «Пожалуй, вы правы», — улыбнулся маг, — «и сравнение подходящее. Но мне даже показалось, что вы рады своей неудаче». «Конечно», — горячо отозвался волшебник, — «я не просто рад, я искренне рад». Теперь я знаю, чему посвятить ближайшие пять, а то и десять лет. Поверьте, если долго живешь на свете, очень сложно придумать что-то новое. Теперь у меня есть цель, а это прекрасно. Что ж, скука сопутствует не только сельским помещикам, но и могущественным волшебникам. Станете изучать магию воздуха, и вы отводите на это занятие десять лет? Думаю, что уложусь в пять, твердо сказал маг. Но если бы... «Не вы, то мне понадобилось бы все пятнадцать. А я тут каким боком?» «Без вас я не прошел бы сквозь защитную стену колдуни. Вы-то сумели это сделать, не напрягаясь, а я двинулся следом», — пояснил маг. «Мне, конечно, это стоило некоторых усилий, но я сумел. Пусть и с вашей помощью приобщиться к магии воздушных стихий. Если первый шаг сделан, дальше станет легче». Да, если Адрину и следует быть кому-то благодарным, так это гнедому. Волшебник шел строго за рыжей задницей, а гневко, хотя и не сразу, но прорвал таки прозрачную стену. Так что все лавры уступай жеребцу. Еще раз окинув взглядом руины некогда прекрасного дома, желтую костяную муку, в которую превратился в скелет. Зубы так и продолжали белеть. Не сговариваясь, мы пошли обратно. Зайдя в рощу, я без особого удивления обнаружил, что паутина куда-то исчезла, а листва на синовых тополях резво меняет зеленый цвет на желтый, а кое-где и на бурый. Ведьмы уже нет, и все возвращается к основу. Пройдя всего-то шагов сто, мы наткнулись на латников, двигающихся в конном строе, а следом за ними гномов. Впереди, как положено командиру, рыцарь фон Кестнер с обнаженным мечом. «Возвращайтесь обратно», — устало бросил я Кестнеру. Там уже ничего интересного нет. «Слушаюсь», — коротко отозвался тот, Давай команду подчиненным разворачиваться и скакать обратно». Но гномы, разумеется, не подчинились. Два ученых Демдаша, задрав штаны, побежали в сторону последнего пристанища Фреоны. Что ж, пусть насладятся руинами. Может, они еще и ведьмины зубы возьмут для изучения в главные мастерские, выяснят, из чего рта они были вытащены. «Вы еще не передумали?» — поинтересовался маг. До меня не сразу дошло, о чем он спрашивает, потому я пожал плечами». «А я разве давал согласие?» «Формально нет, но, судя по вашим глазам, вы заинтересовались», — насмешливо сказал волшебник. «Ваша беда, принц, что вы не можете сидеть спокойно, вас постоянно тянет на приключения. Сейчас вы молоды, а что с вами станет через каких-то пятьдесят лет?» «Желание творить великие дела останутся, но вот хватит ли сил? Может, через пятьдесят лет, но, скорее всего, значительно раньше из меня станет прорастать травка, которую станут поедать козы», — не удержался я от насмешки. «Ах, да. Я все время забываю, что срок жизни у человека невелик. Впрочем, мы с вами говорили о двадцати годах. Я планирую через двадцать лет прийти за вами и забрать вас к себе». «Давайте-ка лучше через двадцать пять», — предложил я. «Если я останусь жив к тому времени, то пойду к вам, ученики».